Глава пятая «Притормози!» — крикнул Михаил угрюмому. «Попробую с тыла!» Снайпер сбросил ход. Гасконец выпрыгнул в зеленку и замер у дерева, скрытый листвой. Мини-вэн уехал. Через несколько секунд проскочил ленд-крузер и Нива. Михаил перебежал лесополосу, выскочил в поле, залег, прицелился, дал очередь. Несколько пуль попали в пулеметчика. Брызнули осколки черепа, кровь и мозги. Тело откинулось и упало внутрь машины. Нива развернулась. Михаил стрелял длинной очередью. Лендкрузер удалялся, скрываясь в пыли. Нива остановилась. Из неё выпрыгнули трое. Прицелившись, госконец свалил одного короткой очередью, тот чуть-чуть не добежал до деревьев. Михаил вернулся под прикрытие зелени леса полосы. Упал в кусты и очередями стал отсекать противников. Они залегли за колёсами Нивы. Неожиданно от деревни за полем прилетел звук выстрела РПГ. В лесополосе взорвалось. Заработали несколько автоматов. Пули жужжа пролетали через поле, ударяя в корпус Нивы и деревья. На земле возле машины поднимались столбики пыли. Госконец прижался к земле. Медленно, не поднимая головы от полс вглубь леса полосы, с осторгтением подъехал Лендкрузер. Двое, выскочив из-под Нивы, прыгнули в открытый багажник. Лендкрузер взревел мотором и упылил в сторону позиции ВСУ. Михаил выглянул из-за деревьев. По полю к простреленной Ниве бежали ополченцы. Их было 10. Приблизились, окружили автомобиль. Госконец вышел из леса полосы с поднятыми руками. Не стреляйте, свои. Саймон, стиснув зубы, упёрся коленом в пол, пытаясь заползти на сиденье. Наконец ему это удалось. Англичанин осмотрел рану на ноге. Она слабо кровоточила и болела. Пошевелил ступнёй. Кость цела. Пуля вскользь прошла через икроножную мышцу. Саймон вздохнул, прислушался к звукам перестрелки. Эти русские зашли слишком далеко. Может, они хорошие солдаты, но силы не равны, думал он. Джип стоял передым к лесополосе, и через открытые двери, сквозь пыль, Саймон видел автомобили. Они удалялись. Англичанин устало прикрыл глаза. Быть связанным и истекать кровью ему не впервой. В Афганистане операция пошла неудачно, и Саймон попал в плен. Он провалялся в زندане, раненый, связанный по рукам и ногам несколько суток без еды и воды. Выдержал и жаркий день, и ледяную ночь, издевательства и насмешки талибов. Саймону придавали силы надежда и уверенность в том, что бойцы SAS никогда не оставляют своих товарищей. Лёжа в холодной темноте, он представлял, как где-то разрабатывается операция по его спасению, терпел, ощущая себя частью братства элитных бойцов королевства, скрепел зубами и ждал. За ним пришли на четвёртые сутки. Перебив охрану, товарищи вытащили Саймона из ямы под яркое солнце. Он улыбнулся сухими, потреснутыми губами, произнёс: Боже храни королеву, и потерял сознание. Сегодня англичанин был частью спецназа другой страны и не ощущал былой уверенности. Надо выбираться самому. Саймон сдвинулся к краю сиденья и свесил ноги наружу. Лёг на живот и двигая телом, сполз, встав на здоровую ногу. Немного отдохнул. Услышал взрыв и новую автоматную трескотню. «Добивают русских!» — подумал англичанин. Хотел встать, но нога плохо слушалась. Громыхая подъехал ленд-крузер. «Быстро, быстро!» — голос мастера. Кто-то разрезал пластиковые наручники, несколько сильных рук подхватили Саймона и погрузили в джип. Машина тронулась, боец с позывным «Док» перевязал англичанина. Саймон удивлённо посмотрел на мастера. Тот ответил на взгляд. К ним подошло подкрепление, пришлось отходить. Кто эти двое? Пока не знаем, но явно не простые шахтёры, думаю, что русские. Они видели пуск. Понимаю. На базе свяжусь с нашим человеком внедрённым к сепаратистам. Саймон обратился к доку. Доктор, что скажешь о моих ранах? Тот, не прерываясь, ответил: Кость целая, тебе повезло. Недельки через две бегать будешь. Саймон благодарно кивнул, задумался. Почему русские оказались в месте пуска? И когда? Они явно пришли не сегодня. Заранее готовили позиции. Зачем? Может, для наблюдения за тяжелой техникой? Или ждали прибытия буков? Тогда почему были без поддержки? Может, шли в украинский тыл? Обнаружили периметр и остались наблюдать, так и увидели пуск? Вопросов много. Ответов пока нет. Но как великолепно провели захват. Нет, это не простые полевые разведчики. Надо их найти. Боль успокоилась, и Саймон задремал. Гасконец стоял с поднятыми руками, окруженный ополченцами. Подъехал мини-вэн, Снайпер выпрыгнул из кабины. "Угрюмы!" вскрикнул один из бойцов. "Здорово, Самурай!" Угрюмы и Ополченец обнялись. "Спасибо, брат, что выручил. Ты как здесь оказался? Кое-какие задачи неподалёку на той стороне. В автономку лазили. Это мой напарник." Солдат представился Михаил, пожав протянутую руку. "Самурай, командир ДРГ" «Кстати», — самурай повернулся к Угрюмому, «хлопцы сообщили, что в Грабову упал гражданский самолет. Ты что-нибудь слышал об этом?» «Нет», — Угрюмый взглянул на Гасконца, «сейчас поедем туда». «Вы с нами?» «Нет, мы в рассыпное. Ну давай, удачи!» Напарники простились с ополченцами. Изуродованные тела, вещи, обломки фюзеляжа, черный дым, горящую траву, Увидели разведчики на месте падения самолёта. Специфический запах смерти, горелой плоти, смешанный с ароматом степи, вонью керосина и раскалённого металла раздражал дыхание. Среди обломков копошились люди. Ополченцы выставили оцепление. Шёл поиск чёрных ящиков. "Куда вы?" остановил напарников молоденький боец. Приказано никого не пускать, только по специальному разрешению. Кто? старший спокойно спросил снайпер. Я не должен говорить. Ладно. Угрюмый достал телефон и связался с Хмурым, коротко переговорил. Через несколько минут подошёл крупный боец. Эй, малой, это наши, пропусти. Напарники подошли к дымящемуся полю. Подъехали пожарные. У кого-то загорелось сено, и жители бегали с вёдрами, заливая огонь. Михаил ходил среди дымящихся обломков самолёта, обгоревших тел и яростно сжимал челюсти. Вот гады. Да здесь человек 200 и дети. Он увидел обездораженный труп маленькой девочки. Когда-то нарядное, полуистлевшее платьецы шевелилось на ветру. Она лежала словно брошенная, сломанная кукла. Сердце щемило. Михаил вспомнил свою племянницу, весёлые карие глаза, светлое лицо, услышал задорный детский смех. Наверное, эта малышка радовалась жизни и смеялась, пока её не убили. Что увидела она? Что почувствовала? Или умерла быстро, вырисный спазмом сдавил горло. Михаил сжал кулаки, повернулся. Рядом стоял Угрюмый. Пойдём, спокойно сказал он. Надо подготовиться и организоваться с местными бойцами. Думаю, укропы захотят взять чёрные ящики. Ждём нападения. Снайпер выглядел отстранённо, но в глубине его холодных глаз Михаил увидел затаённую боль. Угрюмый повернулся и пошёл к командиру. Связались с Донецком. К ночи прибыло подкрепление. Заняли позиции, прикрыв место крушения с трёх сторон. Напарники выдвинулись в зелёнку, чуть в стороне от основных направлений предполагаемой атаки ВСУ. Михаил доверял тактическому чутью снайпера и не задавал вопросов, когда они оборудовали лёжку и замаскировались. Гасконец не выдержал. Кого ждём? Специальных людей, сообщил снайпер. Тут можно скрытно подойти к месту и ударить с тыла. Я бы подошёл здесь. Если нам повезёт, возьмём языка живым. Только не спеши, Михаил кивнул. Потянулось время. Во второй половине ночи, перед рассветом, тишину нарушил гул БТРов. Звук приближался, усиливаясь. Слышались негромкие голоса и топот многих ног. Потом всё ненадолго стихло. Взрыв, автоматная очередь, крик, снова взрыв. Бой зазвучал сразу, одним громким аккордом. Взвыл, прогремел, заторахтел пулеметами, начал петь и визжать пулями, трассерами и вспышками разрывал предрассветную тьму. Легкое шевеление кустов. Михаил взглянул на Угрюмого. Тот показал «Вижу, ждем». Бой шел вовсю. Быстро же в СУшники подтянули силы. «Настрой серьезный», — думал Гасконец. «Треск сухой ветки справа. Так, еще один». «Взгляд на Угрюмого». «Снайпер медленно приподнимает руку». «Показывает четыре пальца». «Михаил поворачивает голову». «А вот и они. Справа». «Склонились низко и медленно идут. Чуть в стороне еще трое». «Вот так-так. Сколько их всего?» «Продвигаются осторожно, используя шум боя». Госконец смотрит на Угрюмова. Снайпер показывает: "Ждём, в бой не вступать. Противник всё ближе". Госконец вжимается в землю. Сухая трава царапает щёку. Сердце громко стучит возле горла. Спокойно. Плавный вдох. Медленный выдох. Один. Снова вдох. Выдох. Два. Сердце затихает. Сознание чуть расслабляется. Круг, крясь, ветки хрустят возле головы. Только не наступи. Адреналин бьёт в голову, пульсирует в висках. Живот напрягся, ладони вросли в автомат. Так, мысль работает чётко. Быстро вскочить, трое прошли, их угреумому, остальные справа, длинная очередь, потом влево в кусты. Стоп. Вдох. Выдох. Спокойно. Тело напряжилось, готовое взорваться мощным движением, оно требует атаки. Страх толкает, ускоряя кровь, дёргает мышцы, заставляет учащаться сердце, перехватывает дыхание. Ждать, приказывает Михаил, и тренированное многими опасностями сознание берёт тело под контроль. Оно сопротивляется страхом, но мышечный спазм уходит. Кажется, всё, прошли. Госконец смотрит на снайпера. Пора ответ ждать. Ну когда же? Стоп. Точно, ещё двое совсем близко проходят. Угрюм и показывает, сколько всего прошло врагов. 10 и 2. Михаил отвечает: "Понял. Ждут несколько минут". Два взрыва. Сработали растяжки у Грюмова. Бой зацепляет зелёнку. Пули вжикают и ударяют в деревья, со свистом рикошетят. Хочется вскочить и атаковать с тыла. Угрюмы неумолим ждать. Враги обнаружили себя, ополченцы перегруппировались. Пулемёты прошивают лесополосу. Диверсанты прикрывают друг друга, отходят. Пора. Угрюмы делает несколько быстрых выстрелов из снайперской винтовки. Звуки тонут в общем шуме боя. Госконец видит отступающих, короткая очередь, готов. Второй бежит, меняя позицию, присел за дерево. Короткая очередь, готов. Угрюмый сменил позицию, быстро стреляет, уложил ещё троих. Двое бегут в открытую, гонимы шквальным огнём. Один с рацией. Михаил стреляет, радисту пал. Госконец целится во второго. Это командир, кричит Угрюмый и стреляет бегущему в ногу. Тот падает. Михаил вскакивает, бросок вперёд, хватает раненого, переворачивает на живот, фиксирует руки за спиной пластиковым хомутом. За лямку рюкзака тащат в яму. Угрюмы добивают остальных. Прибегают несколько ополченцев. Угрюмы кричат им: "Чисто, одного взяли!" Командир ополченцев поднимает руку: "За мной, обойдём укропов по зелёнке". Бойцы удаляются бегом. Стало совсем светло. Угрюмые подходят к Михаилу, кивают: "Молодец, брат. Хорошо сработал". Раниный стонет. Госконец пытается унять возбуждение. Не получилось. Мастер огорчён. Саймон глядел на спецназовца, чувствуя разочарование. Мастер раздражённо взмахнул рукой. Источник в ДНР сообщает, что посланная нами группа попала в засаду. Командира взяли в плен, остальные погибли. Знаешь, кто устроил засаду? Кто? Те же двое, что тебя захватили. Удалось выяснить, кто они. Да, майстер оживился. Один местный, военный пенсионер, позывной Угрюмый, снайпер, воюет с Афгана. Второй из России. Москва прислала с особым заданием. Это его пытались захватить те дилетанты из батальона Азов. Помнишь, я тебе рассказывал? Помню. Имя или позывной русского известны? Позывной солдат. Но я сомневаюсь, что это основной позывной. Мастер злился, это было видно. Давно он не имел столько потерь. Больше половины групп. И кто против? Двое, всего двое. Причем один из них пенсионер. Самолюбие командира спецназовцев получило сильнейший удар. «Источник в ДНР надежный?» — Саймон переключил невеселые мысли мастера. «Абсолютно. Это наш офицер. Сумел внедриться в разведывательную группу сепаратистов. Лично знает Хмурого и многих командиров. Вне подозрений. Пусть больше соберет информация о русском. Пенсионера ликвидируем, а солдата надо захватить». «Задействуйте Донецкую агентуру. Уже работаем», — мастер кивнул. «И организуй встречу с Василием Гурьбой». «Хорошо, когда?» «В ближайшее время». «Добре». Мастер взял телефон. Англичанин прилег, размышляя о сложившейся ситуации. «Человек из Москвы вдруг оказался в месте пуска. Почему?» «Саймон не верил в случайности». Долгая служба в разведке научила англичанина поиску взаимосвязей между событиями. Аналитический склад ума находил логическую закономерность там, где её не видели другие. Саймон считался экспертом в боевых острох операциях, но базовую подготовку он получал как разведчик. Поиск и анализ информации его сильная сторона. Итак, русские уходят от засады, попадают на пуск. Профессионально захватывает пленного, уходит от погони, прибывает в место падения, где уничтожает хорошо подготовленную группу спецназа и берет в плен ее командира. Недурно. Выходит, что Москва знала о пуске. Вероятно. Значит, об операции «Большая птица» русские информированы. Но как? Неужели в Лондоне завелся крот? Маловероятно. Может, американцы? Тоже нет. Скорее всего, утечка отсюда, с Украины. Крот здесь, в ведомстве ГУРБы или в СБУ. Надо встретиться с ЦРУ. Важно не только быстро убрать свидетелей, но и найти крота. Скоро пресса раздует большой пожар. А эти журналисты, особенно русские, когда в гибели самолёта и людей обвиняют Россию, журналисты начнут копать, залезут туда, где не ждёшь. Генерал Пресов бросил ему нужное объяснение случившегося. Тут всё в порядке. В информационной войне мы гораздо сильнее русских. Все главные издательства в наших руках. Но есть реальные свидетели. Сначала надо решить проблему с ними, подчистить хвосты. Тогда можно считать операцию удачной. Василий едет, прервал мысль англичанина мастер. Будет на базе через час.